Глава двенадцатая Новый день обозначил свое начало темным полотном непроглядных грозовых туч. Посетовав на непогоду, сосредоточилась на сборах. Да и не мешало перед завтраком привести себя в порядок. Ранним утром, поцеловав меня в щеку, темнейший вернулся порталом в академию. Срочно понадобилось его вмешательство. О причинах, побудивших его уйти, он мне не сказал. Спустившись вниз, вдохнула сладкий аромат корицы и, следуя за умопомрачительным запахом, отправилась в столовую. Переступив ее порог, увидела стоящего у широкого окна темнейшего. В светлой рубашке, в голубом пиджаке и темных брюках он выглядел бодрым, без тени усталости, на гладко выбритом лице. С прошлой ночи мы толком не разговаривали с ним. Стоило об этом подумать, и щеки залил жгучий румянец. Почувствовав мое присутствие, Ленарт повернулся и в упор посмотрел на меня. Сердце заполошно забилось. Он улыбнулся, лучики морщинок разошлись от уголков его глаз, и мое дыхание выровнялось. «Между нами ничего не изменилось», — пролетело в голове. Не сводя с меня глаз, темнейший направился ко мне. Он представлял из себя воплощение абсолютной власти. Ему в Академии подчинялись все вокруг, вне стен Академии его справедливо опасались. Если забыть про прошлую ночь, меня легко можно было принять за гостью в его доме. Однако это было ошибочное мнение. После подтверждения обряда я стала полноправной хозяйкой родового особняка темнейшего лорда. Расстояние между нами с Ленардом сократилось, и я заставила дышать себя ровнее, спокойнее. Не стоило выдавать супругу свое смятение. Он провинился предо мной, а не наоборот. «Я не слышу извинений», — с супреком сказала я, держа спину прямо. «Ты их и не услышишь», – сжал мою ладошку супруг. «Я ни о чём не жалею. Ты давно и прочно засела в моих мыслях, висандра Мне стоило немыслимых усилий держаться от тебя в стороне. Мудрейший был прав. Не стоило долго тянуть с подтверждением брачного обряда. Я искал способ разорвать нашу брачную связь, и тебя это едва не погубило». «Не преувеличивай степень своего благородства», – усомнилась в его словах. от чего ты меня оградил? От гнева жрецов?» «Они ничего бы мне не сделали!» Руки Ленардо переместились мне на плечи, и он внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты с друзьями незаконно проникла в монастырь. Закон на стороне жрецов. Без суда и следствия вас бы при содействии мудрейшего лишили магии. Затем стерли память». «Чуть слышно», — сказал он. «Своим появлением я избавил вас от опустошения». «В обмен на мое спасение ты сделал меня своей женой?» отшатнулась от него. «Я сделал то, что требовалось. С этого дня ты отвечаешь только передо мной. За твои опрометчивые поступки впредь буду отвечать я. Уж лучше я пострадаю, чем ты». Это признание смутило меня. Ленард фактически признался в любви. Но как тогда быть с нашей брачной ночью? Поводов для сожаления не осталось. Хотя, чего лукавить, прошлая ночь принесла немало удовольствия. «Почему ты не сказал об этом вчера? Обязательно было меня запугивать?» Я был слишком зол на себя за то, что едва не опоздал, и поэтому не мог спокойно разговаривать. Потом стало поздно. Муж вновь притянул меня к себе. Прильнув к его груди, я блаженно закрыла глаза. Захотелось продлить этот момент. Постояв несколько мгновений, Ленард подвёл меня к столу. «Выглядит очень вкусно», – оценила красиво украшенные блюда. Усадив возле себя, темнейший положил мне в тарелку всего понемногу. «Давай, набирайся сил, Виссандра». «Тебя сегодня ждёт тренировка. За мужество не повод отлынивать от учёбы». Взяв вилку, он наколол на неё кусочки овощей и поднёс её к моим губам. Оглянулась, желая убедиться, что на нас никто не смотрит. А когда повернулась обратно, Ленард положил мне овощи в рот. «Правда, очень вкусно», — прожевав, похвалила запечённые овощи. Под руководством супруга я съела завтрак, запив его бодрящим отваром. «У тебя здесь капелька отвара осталась». Его большой палец скользнул по моей нижней губе. Наши глаза встретились. Я попыталась улыбнуться. Ленард склонился ниже, и его губы медленно коснулись моих. Горячий, трепетный поцелуй всколыхнул кровь в моих венах. «Мне нравится завтракать с тобой, жена», — с улыбкой произнес темнейший. Без сомнения он говорил искренне. «Мне тоже», — призналась тихо. «Жаль, в Академии студентам запрещено правилами обедать, завтракать и ужинать с преподавателями». «Ты более не моя студентка». «С чего бы это?» «Ты, висандра моя жена. Твои вещи, находящиеся в общежитии, в данный момент переносят в мои покои». «Разве мы не должны скрывать наш подтвержденный брачный обряд?» Ленард взял меня за руки, потянул за собой и поднял на ноги. «Зачем нам скрывать что-то? Ты моя супруга, и я горд этим». Он стоял настолько близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Разлившаяся теплота в его глазах затягивала и гипнотизировала. Я как завороженная смотрела на него. Темнейший склонился ко мне. Ниже, ещё ниже. Его губы коснулись кончика моего носа и приблизились к рту. Мои ноги начали слабеть, сердце застучало быстрее. Я закрыла глаза и приблизила к нему своё лицо. Вежливо прокашлялся Дворецкий, прерывая почти случившийся поцелуй. Я разлепила веки и посмотрела на Темнейшего. На его губах блуждала понимающая улыбка. Подняв голову поверх моего плеча, он посмотрел в сторону двери. «В чем дело, Говард?» «Лорд обелис умоляет о встрече с вами», — доложил Дворецкий. «Прямо умоляет?» — усмехнулся Темнейший, посчитав, что он преувеличивает. «Вы верно поняли, милорд. Зачем он пришел? Что он сказал?» С полной серьёзностью отнёсся к его словам темнейший. «Ничего», – бормотал про сбежавших неугомонных студентов. «Понятно», – угрожающе бросил супруг. Я прикоснулась к его руке, пытаясь понять, чем он недоволен. «В проказах студентов нет ничего плохого», – замолвила запровинившихся словечко. «Дай им объясниться». «Зачем? Их отчисление – дело решённое, они провели запрещённый ритуал». По чьей-то указке эти студенты устроили призыв на тёмной магии, рассчитывая притянуть к себе светлую. «Третьи курсники разыскивали тебя, Виссандра. Имён своих предводителей они не назвали. Мы ждём разрешения из королевства на ментальный допрос». «Отступники знают, что я в академии? Откуда?» – взволнованно проговорила я. «Полагаю, они использовали метод исключения. несложно спустя годы понять, где тебе безопаснее всего находиться». «Почему они тогда медлили?» Ленард плотно сжал челюсти. «Месяц назад я снял с тебя свою защиту». Я недоверчиво улыбнулась, отказываясь верить услышанному. Пришлось глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. «Зачем ты снял с меня скрывающую защиту? В этом не было необходимости. Меня столько лет не могли найти». «Хочешь до конца жизни прятаться? Еще не надоело?» Темнейший направился к выходу, прежде чем я успела ему ответить. «Постой, ты не выслушал меня?» «Твоё молчание достаточно сказала за тебя». «Ты не прав, остановись!» — крикнула ему. «Я согласна с тобой и готова довериться тебе. Хватит прятаться!» Супруг не вернулся, и я не была уверена, что он слышал меня. Почему ему постоянно удается выставлять меня крайней? Ленард отлично умел сбивать с толку. «Госпожа, если вы закончили с завтраком, я велю слугам убирать со стола!» С бесстрастным видом сказал дворецкий. Ничего не выдавало в нем заинтересованность. Однако я догадывалась, на чьей стороне он был, своего хозяина. Не мешая прислуги с уборкой, я покинула столовую и поднялась в комнату. Промаявшись в безделии, через некоторое время услышала в коридоре еле уловимый шорох возле двери. «Готова вернуться в академию?» – предстал перед моими глазами вошедший Ленард. От его вида у меня перехватило дыхание. Передо мной стоял мой супруг. Не тот, что оставил меня в столовой. На меня смотрел ректор Академии, собранный и отстранённый. «Я рада, что ты вспомнил обо мне», — надерзила ему, надеясь пробиться через его неприступность. «Не говори чепуху. Разве я мог за мизерные полчаса забыть о тебе? Последние пять лет пытался, и ничего не вышло. Мои чувства уже никогда к тебе не изменятся, висандра Взгляд темнейшего ощутимо потеплел. Пользуясь поводом, спросила... «Удалось взять под стражу студентов?» «Нет, они мертвы». Проводив меня на занятие по растениеводству, Ленарт ушёл по своим делам. Занятие проходило в оранжерее. Наша группа, слушая преподавательницу, прогуливалась среди заботливо выращенных ею магических растений. Магистр винила сумела восстановить редчайшие экземпляры после сильного пожара. У моей близкой подруги, огненного мага, в прошлом году случился магический выброс. По её вине сгорели редкие растения. Она потом сильно сожалела о случившемся и потому добросовестно помогала в их восстановлении. На сегодняшнем занятии нас заставляли изучать растения в целях общего ознакомления. Нам необходимо было пробудить в себе те малые крохи растительной магии, что имелись у нас. Маги должны уметь выживать в любых условиях. Выращивание еды являлось едва ли не самой важной составляющей учебного процесса. Перед растениеводством стояла задача – вода. Без умения находить чистые родниковые источники, выпускные экзамены не сдать. Практические занятия всегда помогали мне избавляться от лишних мыслей и сомнений, но конкретно сегодня ничего не выходило. Я не столько слушала преподавательницу, сколько пребывала в раздумьях о супруге. Смахнув противную болотного цвета букашку с душистого бутона, я тихонечко вздохнула, сожалея, что нельзя столь же легко избавиться от зарождающихся чувств к темнейшему. К моему сожалению, я постепенно влюблялась в него. Почему к сожалению? Я хорошо знала, что он не из тех, кого интересуют длительные отношения. Не отрицаю, сейчас его тянуло ко мне. Между нами возникала химия. Но что потом? Его чувства угаснут. Я останусь с разбитым сердцем. Не особо вслушиваясь в разговоры сокурсниц, я осторожно поглаживала нежные листья цветов по совету магистра, напитывая их магией. пошушукавшись с подружками, ко мне подошла Вивьен. С братцем, видимо, она моим намиловалась и снова решила взяться за меня. Признаться, отношения с Холландом пошли ей на пользу. Она выглядела посвежевшей. Или, скорее, менее стервозной. висандра ты, оказывается, у нас скрытничаешь посильнее меня?» Изящно прислонилась к каменной по пояс панели Вивьен. «Ты у нас потрясающе везучая девушка. Такого мужа себе отхватила. Почему мне ничего сразу о ваших завязывающихся отношениях с ректором не рассказала?» Какой пыльцы ты надышалась? Мы с тобой не подруги, Вивьен. Обошла её и зашагала вдоль недавно пересаженных цветников. Чем не повод возобновить нашу дружбу? Не спасав, догнала она меня. Лёгкая, понимающая улыбка коснулась моих губ. Тебя, Холланд, попросил наладить со мной отношения. И что с того? У нас с тобой очень много общего. Не стала она ничего отрицать. Мой парень учится в академии, где преподает твой супруг. К тому же, Холланд — твой брат. «Мы обе любим ходить по дорогим магазинам, тратиться на дорогие и красивые вещи. Я могу долго перечислять наши общие увлечения». «Не стоит. Это не изменит того факта, что я тебе не доверяю». «Ты судишь предвзято». Нахмурив свои изящные брови, врагиня посмотрела на своих подружек. «Я изменилась. Подтвердите, девочки». Группа девиц слаженно закивала, нервно косясь на нее. Они банально опасались ее огорчить. «Заканчивай, Вивьен, с этим фарсом, ты меня не убедила». «Боюсь, у меня нет выхода, кроме как продолжать навязывать тебе дружбу», прямолинейно заявила она. «Я не хочу огорчать твоего брата». «Я от всей души тебя с этим поздравляю, но при здесь я? Не нужно впутывать меня в ваши отношения», сказала я и пошла быстрее. «Хочешь, я перед тобой извинюсь?» раздосадованно послышалась сзади. «Не стоит», равнодушно отозвалась я. Другие сокурсники неловко шарахались от меня. Они слышали наш разговор с Вивьен. Кто был не в курсе утренних новостей, узнал, что я новоявленная супруга их любимого ректора. «Почему я узнаю о твоём замужестве последней?» Разглядывая кончики своих длинных ногтей, на сей раз пристала ко мне милания «Пришлось остановиться. Я хотела послать тебе записку во время брачной церемонии и предупредить. Извини, не вышло». Распознав в моем тоне ехидство, Мелания посмотрела на меня, а потом опять опустила взгляд на ногти. Ее свита стояла чуть поодаль от нас. «Даже не знаю, как на это реагировать», — капризно протянула она. «Я доверяла тебе свои тайны, а ты ничего не сказала мне о своем женихе. Нигде вы познакомились, никогда он сделал тебе предложение, ни почему вы от всех скрывали свою симпатию». Заставила себя сделать глубокий вдох и успокоиться. «Прекрати строить из себя не пойми кого, милания Мы только относительно недавно начали нормально общаться. О каких тайнах ты говоришь? О том, что терпеть не можешь отвар с лимоном, это ни для кого не тайна». Я догадывалась, что милания немного чокнутая, но чтобы настолько... Опустив руку, она нахмурилась и пристально уставилась на меня. «Скажи, как мне теперь после этого доверять тебе? Зачем ты рассказала остальным об этом?» Я не поверила своим ушам. Ее наглость зашкаливала. Милания, очнись. Повторюсь, я не сказала ничего нового. О твоих гурманских пристрастиях в еде давно сплетничают в академии. Какая же ты бессердечная, Авесандра. Э, я лучше пойду, пока не сорвалась и не надела тебе цветочный горшок на голову. Растение жалко. Что ты там сказала? Хотя, постой. Отстань от меня. Не нужны мне твои оправдания. Вернулась в свою стихию. Никого не слышу, кроме себя. Милания. «Приятно тебе пообщаться с самой собой», – пожелала ей напоследок. Поняв, что я не шучу, милания сбросила с себя светский налет. «Ты куда, висандра окликнула она меня. «Заниматься практикой». «Давай я пойду с тобой». Судя по голосу, оказала она мне величайшую честь. Я отрицательно качнула головой. Мой взгляд остановился на зеленеющем кусте. «Нужно подпитать зеленьбродик». Специально выбрала пахучий кустарник со специфическим запахом тухлых яиц тебе быстро со мной наскучит». «С тобой я нигде не заскучаю», — бодро устремилась она к названному мной растению. Свита осталась позади дожидаться её. Скорее всего, девушки не хотели пропахнуть отвратительным зловонием. «Когда, говоришь, у вас с господином Ленардом начались романтические отношения?» Хотела ответить вежливо, но слова застряли у меня в горле, и я рявкнула. «Никаких откровений о моей личной жизни!» Благо, Мелания меня услышала и перестала лезть с расспросами.